Глава 20. Честно отработанная плата Идзирт и Кейти Бри стали довольно искусными наездниками в результате предпринятого ими путешествия из Мифрил Халла в Глубоководье. Но это было шесть лет назад, а с тех пор им доводилось носиться лишь по волнам. К тому времени, как караван обогнул западные отроги гребня мира за пять дней пути от Лоскана, Оба вновь привыкли к верховой езде, но на ногах и ягодицах у них появились болезненные потертости. Друзья находились далеко впереди каравана и первыми увидели долину ледяного ветра. Дзирт хотел уже было попросить Катибри ехать помедленнее, но она, взволнованная так же, как и он, сильно натянула поводья, прежде чем он успел открыть рот. Они были дома. По-настоящему дома, в какой-то сотне миль от того места, где впервые встретились, где завязались и окрепли их самые важные дружеские связи, где сформировались их личности. Все эти воспоминания нахлынули на девушку и эльфа в тот момент, когда они смотрели на открытую всем ветрам тундру, вслушивались в неумолчный стон, беспрестанный зов ветра, дующего с ледников. ледяного ветра, который дал свое имя долине. Кейти Бри хотела что-нибудь сказать Дзирту, глубокое и значимое. Он испытывал те же чувства, но никто из них не смог найти нужных слов. Они были переполнены счастьем, вновь увидев дорогие сердцу места. «Поехали!» – наконец сказал Дзирт. Он посмотрел назад и, и увидел медленно продвигающиеся шесть фургонов каравана. Затем посмотрел вперед на прекрасную и удивительную пустыню, которая была долиной ледяного ветра. Пирамиды Кельвина пока не было видно, она была еще слишком далеко, но ждать оставалось уже недолго. Внезапно Дроу отчаянно захотелось вновь увидеть эту гору. Сколько часов и дней провел он на ее скалистых склонах? Сколько раз сидел он на бесплодных камнях пирамиды, глядя на звезды и на мерцающие костры далеких лагерей варваров? Он хотел было предложить Кайтибри отправиться дальше, но девушка, казалось, уже прочла его мысли, ибо пустила лошадь вскачь, дожидаясь его слов». и в этот момент в нем ожило еще одно воспоминание. Обостренное восприятие скитальца послало ему предупреждение. Долина была небезопасным местом. Здесь бродили свирепые йети и племена диких гоблинов. Ему не хотелось портить Кайтебри эти чудесные мгновения, но он надеялся, что она не забыла об этом. Беспечным людям недолго удавалось оставаться в живых в долине ледяного ветра. Эта земля никому не прощала ошибок. Каравану не пришлось столкнуться с какими-либо трудностями ни в тот день, ни на следующий. Они пустились в путь задолго до рассвета, продвигаясь очень быстро. Грязь от весенней оттепели высохла, земля была твердой и ровной, и колеса фургонов вращались без труда. Лучи поднявшегося солнца брызнули им в лица, Так, что стало больно глазам, особенно бледно-лиловым глазам Дзирта, которые были предназначены для сумрака страны темных эльфов. Даже после двух десятилетий на поверхности, после шести лет плавания по сверкающим водам моря мечей, чувствительные глаза Дзирта не привыкли полностью к здешнему свету. Однако он ничего не имел против этой боли. Он наслаждался ею, приветствуя яркий рассвет улыбкой, воспринимая его как напоминание о том, что он далеко ушел от своего прошлого. Позже тем утром, когда солнце поднялось высоко и линия горизонта перед ними стала четкой и предельно ясной, они уловили то, что Дзирт провозгласил первым подлинным приветствием Земли, которая была их домом. Это была вспышка света, которую он посчитал отражением солнца от снега и льда, венчавших верхушку пирамиды Кельвина. Кэти Бри сомневалась в этом. Пирамида Кельвина была не так высока. Им предстояло еще два дня тяжелого пути. Однако она не высказала своих сомнений, надеясь, что Дроу был прав. Она хотела поскорее очутиться дома. Того же хотела Эдзирт. И они скакали настолько быстро, что оставили фургоны далеко позади. В конце концов, разум напомнил им об их обязанностях и заставил остановиться. Они обменялись понимающими улыбками. «Уже скоро», — пообещал Дзирт. Они поскакали дальше немного медленнее. Но вдруг Дзирт начал оглядываться вокруг, нюхая воздух. Это было достаточным предупреждением для Каэтибри. Она пустила лошадь рысью и стала внимательно осматривать землю. Всё вокруг казалось обычным. Земля была плоской, коричневато-серой, без ям и оврагов. Дзирт не видел ничего подозрительного и не слышал ничего, кроме цоканья копыт до да завывания ветра. Он не ощущал никаких запахов, кроме влажного аромата. который всегда приносил с собой в долину летний ветер. Но дроу не позволял себе расслабиться. Никаких признаков, но так частенько бывало перед появлением монстров, обитавших в долине. «Ну что?» – в конце концов прошептала Кэтибри. Зирт продолжала зираться по сторонам. Между всадниками и фургонами было около сотни ярдов, и эта дистанция быстро сокращалась. Но глаза Дзирта по-прежнему ничего не говорили ему. Ничего не сообщали Дроу и чуткие уши, и тонкое обоняние. Но своим шестым чувством воина он ощущал, что-то не так. Дзирт извлек из кармана ониксовую фигурку и тихо позвал Гвинвивар. Когда туман сгустился и пантера обрела свои очертания, Дроу жестом велел Кэтибри приготовить лук, что она сразу же и сделала. и вернуться к фургонам, держась от них справа, в то время как он поедет с другой стороны. Девушка кивнула. Ее инстинкт воина велел ей быть наготове. Она вложила стрелу в Тулмарил, легко держа оружие в одной руке, а другой сжимая поводье. Уши Гвинвивар были прижаты, враги находились рядом, она знала об этом. и потонуть Дзирта и благодаря своей невероятной чувствительности. Гигантская кошка взглянула направо, на Кейтибри, затем налево на Дзирта и мягко зашагала посредине, готовая прыгнуть на помощь любому из них. Заметив перемещение своих дозорных, а затем появление пантеры, возница переднего фургона объявил общую остановку. Дзирт поднял вверх свою саблю, выразив свое согласие с решением остановиться. Кейтибри оказалась первой, кто увидел врага невдалеке справа. Он зарылся в землю, над поверхностью виднелась лишь верхушка его косматой головы. Это был Йети, самый свирепый охотник долины ледяного ветра. и бурые летом, белоснежной зимой, Йети славились своим умением маскироваться. Кэти Бри кивнула, оценив достоинство противника. Она и Дзирт, оба не новички, проехали мимо этих тварей, не заметив опасности. Такой была долина ледяного ветра, быстро напомнила себе девушка, безжалостной и не прощающей ни малейшей ошибки. Но на сей раз ошибку допустил Йети, решила Кэти Бри, поднимая свой беспощадный лук. Стрела поразила ничего не подозревающего монстра прямо в затылок. Он наклонился вперед, затем резко рванулся назад и замертво свалился в свою яму. Секундой позже земля, казалось, взорвалась. Полдюжины ети одновременно выпрыгнули из укрытий. Могучие косматые чудовища напоминали помощь человека и медведя, и поверованием варваров Долины Ледяного Ветра, так и было. Позади Дзирта и Кэти Бри, как раз посередине между ними, Гвин Вивар в прыжке сбила с ног одного Йети и влетела вместе с ним в его яму. Йети попытался было схватить пантеру, рассчитывая задушить ее. Но Гвин Вивар вцепилась в него своими могучими лапами и лишила возможности двигаться. Тем временем Дзирт, мчавшийся бешеным галопом, догнал несущегося вперед Йети и раскроил ему спину двойным ударом своих сабель. Залитый кровью монстр упал, издав дикий рев. Но Дзирт, оказавшийся в угрожающей близости от второго Йети, больше не обращал на него внимания. Тот, второй Йети, был готов броситься на дроу, и что еще хуже, на его лошадь. Йети умели останавливать коней на полном скаку, ломая при этом их шеи. Дзирт не мог рисковать. Он направил лошадь левее Йети, затем перенёс свою ногу через седло, спрыгнул на землю и огромными скачками помчался к монстру. Волшебные ножные браслеты придавали дроу такую скорость, что в глазах изумленного Йети он казался расплывчатым пятном. Пробегая мимо монстра, Дзирт нанёс ему несколько яростных ударов и продолжал бежать, зная, что бой ещё не окончен. Оставив между собой и Йети достаточное расстояние, он повернулся и вновь яростно атаковал врага. Кэтибри также мчалась галопом, низко наклонившись в седле и целясь ближайшего Йети. Она выстрелила и промахнулась, но уже через мгновение последовал второй выстрел, и стрела вонзилась монстру в бок. Раненое чудовище вцепилось в стрелу и получило еще одну в другой бок, а затем третью в грудь в тот момент, когда повернулась к девушке. Оно всё еще упрямо пыталось удержаться на ногах, в то время как Кэти Бри скакала прямо на него, повесив тулмарил на луку седла. и одним молниеносным движением выхватив хазид свой легендарный меч. кэти пронеслась мимо Йети, нанеся тяжелый удар по нисходящей дуге. Великолепное лезвие хазид снесло половину черепа уже из дыхающего монстра, завершив дело. Тварь рухнула на землю, залив ее хлещущей из всех ран кровью и мозгом, выплеснувшимся из разрубленной головы. Кэти Бри вернула меч в ножны и снова послала стрелу из Тулмарила, вонзившуюся в плечо следующего Йети, рука которого тут же безжизненно повисла. Отведя взгляд от раненого монстра, Кэти Бри увидела последнего из атаковавших караван-чудовищ, который оказался уже совсем близко от переднего фургона. Она также заметила других стражников каравана, дюжину крепких бойцов, мчащихся во весь опор к полю битвы. «Это наше сражение», – спокойно и решительно молвила девушка. Приблизившись к раненой твари, она вновь повесила тулмарил на луку седла и обнажила хазитхи. Гвенвивар, все еще борясь сиети в тесной яме, обнаружила, что ее могучие когти дают ей серьезное преимущество. Монстр попытался укусить ее, но пантера оказалась быстрее, а ее шея более гибкой. Изогнувшись, Гвенвивар вонзила клыки в горло врага. Ее когти продолжали терзать йети, не давая ему пошевелить конечностями, пока смертоносные челюсти пантеры не сомкнулись на его мохнатой шее, окончательно удушив монстра. Как только он перестал двигаться, Гвинвивар выбралась из ямы и посмотрела налево и направо, ища Дзирта и Кейтибри. И грозный рык, она бросилась вправо, где ситуация оказалась более опасной. Атакуя раненого Йети, Дзирт резко остановился, вынудив монстра, уже готового встретить его нападение, рвануться вперед и потерять равновесие. Сабли Дроу сверкнули в воздухе, врезаясь в руки Йети и отрубая ему пальцы. Йети взвыл и инстинктивно прижал руки к туловищу. Невообразимо быстрый дзирт рванулся вперед, вонзив сверкающий клинок в ту руку монстра, что оказалось выше другой, а второй клинок в брюхо чудовища. Затем Дроу проворно отскочил, оказавшись вне пределах досягаемости Йети. прежде чем тот смог контратаковать. Йейти был отнюдь не глуп и понял, что противник превосходит его. Он решил спастись бегством, помчавшись при прыжку огромными шагами, которые могли оставить далеко позади почти любого человека или эльфа. Но Дзирт с его волшебными ножными браслетами легко догнал беглеца. Поравнявшись с ним, он нанес ему несколько ударов. залив кровью грязную косматую шкуру монстра. Скиталец хорошо знал этих тварей, которые не просто добывали себе пропитание, убивая людей и животных. Нет, злобные чудовища убивали не только для того, чтобы есть, но и просто для развлечения. Поэтому Дзирт продолжал преследование, легко отражая жалкие попытки йети контратаковать его. И не переставал наносить монстру ожесточенные удары. Наконец Йети собрался силами и рванулся в последнюю отчаянную атаку. Дзирт в то же мгновение бросился на него, садив один клинок ему в горло, а другой в брюхо. И тут же пронесся под вытянутый вперед лапой запнувшегося монстра. Затем, мгновенно остановившись и развернувшись, дро вонзло обесаббли в спину Еети, который уже падал мордой вперед, окончательно сраженный. А тем временем Кэти Бри и Йети, доселе оставшись невредимым, состязались в скорости, стремясь добраться до монстра, раненого в плечо. Кэти Бри примчалась первой и атаковала Йети, который потянулся к ней своей здоровой рукой. Великолепный Хазид Хи мгновенно взлетел, срезав руку подчистую у самого плеча. Йети пустился в безумный танец, вертясь вокруг своей оси и заливая все вокруг хлещущей фонтаном кровью, пока, наконец, не свалился на землю, судорожно дергаясь и непрерывно визжа. Кэти прерванулась в сторону, зная, что сражение еще не закончено. Она развернулась как раз вовремя, чтобы встретить с мечом наготове атаку последнего Еети. который несся на девушку, высоко подняв свои косматые руки. Хазид Хи пронзил грудь монстра, но его руки сдавили плечи Тибри, и пятисотфунтовое чудовище, влекомое вперед колоссальной силой инерции, стало падать прямо на девушку. Не успела она представить себе последствия этого совместного падения, как монстр куда-то исчез. Его развернула и оторвала от кэти летящая молния Гюин-Вивар. упала на землю, перекатилась пару раз, погасив инерцию, и вскочила на ноги, готовая продолжать бой. Однако все было кончено. Пантера крепко сомкнула свои челюсти на горле последнего Йети. Девушка осмотрелась и увидела изумленные лица воинов из охраны каравана. «Шесть мертвых ети за несколько минут!» Кэти Бри не смогла сдержать улыбки. Не удалось это Дзирту, присоединившемуся к девушке, когда воины возвращались к фургонам, не переставая как один качать головами, обсуждая разыгравшуюся у них на глазах феерическую сцену сражения. Кэдерли говорил, что боевая слава Дзирта обеспечила им место в караване. А сейчас о происшедших событиях узнают все торговцы Лускана. И тогда этот необычный темный эльф будет принят повсюду. Вскоре после битвы друзья вновь ехали впереди каравана. «За мной трое!» – небрежно бросила Кейти Бледно-лиловые глаза Дзирта сузились, когда он посмотрел на неё. Он вспомнил старую игру, в которую часто играл с Вульфгаром и даже в большей степени с Бреннером в дни их совместных подвигов. «Два с половиной», – поправил он девушку, припоминая роль пантеры в схватке с последними из монстров. Кэти Бри быстро посчитала в уме и решила, что будет не вредно поспорить с Дроу. Хотя она полагала, что последний эти был уже мёртв до того, как Гвенвивар добралась до него. Два с половиной, согласилась она. Но за тобой только два. Дзирт не смог сдержать смешка. И только полтора за кошкой, добавила Кейтибри, самодовольно прищёлкнув пальцами. Гвенвивар, бегущая в припрыжку рядом с лошадьми, зарычала. И Кэтибри и Дзирт рассмеялись, подумав, что умная кошка поняла каждое слово. Караван продолжил свой путь по долине ледяного ветра без приключений, прибыв с опережением графиков Бриншандер, крупнейший из десяти городов, давший свое имя этой части долины. Бриншандер, построенный на низких холмах и имевший форму круга, окружала стена, Город был расположен почти в самом центре треугольника, который составляли три озера – Мердуалдон, Лехденишир и Красные воды. Бриншандер, единственный из десяти городов, не имел своего рыболовного флота, этой основы экономики региона, но при этом процветал. Здесь жили ремесленники и торговцы, и вершилась вся политика. Дзирта здесь приняли не слишком дружелюбно, даже после того, как один из стражей городских ворот признался, что помнит скитальца Дроу с того времени, как был еще мальчиком. Кейти Бриже приняли очень хорошо, особенно из-за того, что ее отец вернулся в долину, и весь город был взволнован тем, что вот-вот сюда начнут поступать драгоценные металлы из шах дворфов. Поскольку работа Дзирта по охране каравана закончилась, он мог вообще не входить в Бриншандер. Вместо этого он собирался повернуть на север, в долину дворфов. Но не успел владелец каравана рассчитаться с друзьями, как им сообщили, что Кассиус, советник Бриншандера, пригласил Кэти Бри на аудиенцию. Хотя она устала после долгого пути верхом и мечтала только об удобной кровати, Кэти Бри не могла отказаться от приглашения, но настояла на том, чтобы Дзирт сопровождал ее. Все прошло хорошо, заметила девушка, покинув вместе с Дзиртом дом советника. Дзирт не возражал. Все действительно прошло лучше, чем он ожидал, так как Кассиус хорошо помнил Дзирта и приветствовал Дроу неожиданной улыбкой. И теперь Дзирт, открыто шел по улицам Бриншандера, замечая во взглядах встречных любопытство, но не враждебность. Многие, особенно дети, показывали на него пальцем и шептались, и острый Слуудзирта неоднократно ловил такие слова, как «скиталец» и «воин», всегда произносившиеся с уважением. «Хорошо было оказаться дома». Так хорошо, что Дзирт почти не вспоминал о том, что привело его сюда. Хоть ненадолго можно было забыть о рту и хрустальном осколке. Прежде чем они успели добраться до городских ворот, кто-то бегом бросился к ним, выкрикивая их имена. «Рэджис!» – воскликнула Кэти Бри, обернувшись и увидев трех с половиной футового хафлинга. Его волнистые рыжеватые волосы развивались, а обширное брюшко подпрыгивало, когда он пыхтя бежал к ним. «Вы собрались уезжать, даже не нанеся мне визита?» — с упреком сказал Хафлинг, когда в конце концов догнал их. Кэйти Бри заключила его в крепкие объятия, не говоря ни слова. «Забыли старого друга?» — спросил Реджис, отдышавшись. «Мы думали, что ты с Бреннером?» честно объяснил Дзирт, и реджис не обиделся, потому что поверил ему. Разумеется, если бы дзирт и Кэтибри знали, что хафлинг в Бриншандере, они явились бы прямо к нему. Я делю свое место между шахтами и городом, пояснил реджис. Кто-то должен выступать в качестве посредника между торговцами и твоим угрюмым отцом. Кэтибри еще раз обняла его. «Мы обедали с Кассиусом», — сказал Дзирт. «Кажется, в десяти городах почти ничего не изменилось». «Разве что люди. Вы знаете, как это бывает. Кто-то переезжает, кто-то умирает». «Но Кассиус по-прежнему правит в Бриншандере», — заметил Дзирт. «А Дженсен Брент все еще представляет Керди Нивал, радостно сообщил Реджис. Это было хорошей вестью, поскольку Дженсен Брэнд был одним из героев битвы за долину ледяного ветра против Акара есселя и хрустального осколка. Друзья считали его одним из наиболее разумных политиков, которого они когда-либо знали. Есть хорошее, а есть и плохое, продолжал реджис. Кем все еще остается в торгосе? Крутой, старый негодяй! — сказала Кэтибри. — Круче, чем когда-либо, — подхватил Реджис. — Да еще Бергар вернулся. Дзирт и Кэтибри кивнули. Оба они уже слышали об этом. — Он с Ревияком вплеменилося, пояснил Хафлинг. — Мы мало слышим о них. Его вот тон говорил о том, что у него есть что сказать на эту тему. Бреннер нанес Ревияку визит. признался Реджис, и визит прошел не слишком хорошо. Дзирт знал Ревияка и считал его мудрым человеком. Он знал и Бердгара, поэтому быстро догадался, что могло вызвать проблемы. «Бердгар никогда по-настоящему не простил Бреннера», — сказал Реджис. «Неужели опять молот?» — сказала раздраженная Кейти Рэджес не смог дать дальнейших пояснений, но Дзирт тут же решил посетить варваров. Бердгар был благородным и могучим воином, но он мог быть и очень упрямым. И Дроу заподозрил, что его старому другу Равияку, возможно, нужна поддержка. Но эти дела могли подождать. Дзирт и Кейтибри провели ночь с Рэджесом в его резиденции в Бриншандере, а на следующий день Ярким ранним утром все трое отправились в путь на север, к шахтам дворфов. Они прибыли туда до полудня, и когда спускались вниз, взволнованная Кейти Бри, выросшая в этих местах, обогнала Реджиса и пошла первой. Девушка не нуждалась в подсказках, местность была хорошо знакома ей. Она направилась прямо к жилищу дворфов и вошла без всяких колебаний, наклонившись и проскользнув под низкой притолокой так легко, будто никогда отсюда и не уезжала. Она почти бежала по тускло-освещённым коридорам, задерживаясь ненадолго, чтобы поприветствовать знакомых дворфов. Лица встречных неизбежно расцветали улыбками, когда они узнавали, что Кэти и Бри Дзирт вернулись. Наконец Дзирт и Реджес догнали её, и они вместе подошли к той комнате, в которой, возможно, работал Бреннер. Они услышали стук молота. Двор вковал – это редко случалось за последние десятилетия, с тех пор, как был создан клык защитника. Кэти Бри заскрипевшую дверь. Бреннер стоял спиной к ней, но она сразу узнала его по крепким плечам и шлему с одним отломанным рогом. Из-за стука молота и рёва огня он не слышал, как они вошли. Все трое подошли прямо к ничего не подозревавшему дворфу, и Кэти Бри похлопала его по плечу. Он чуть повернулся, едва посмотрев в её сторону. «Убирайтесь!» – проворчал дворф. «Вы что, не видите, что я занят?» Тут он оборвал свою фразу, глубоко сглотнув. Он продолжал довольно долго смотреть вперед, как будто боялся обернуться, боялся, что быстрый взгляд обманул его. Затем рыжебородый двор повернулся и чуть не потерял голову от радости при виде вернувшейся дочери и своего лучшего друга, которые пришли, наконец, к нему после долгих шести лет отсутствия. Он уронил молот прямо на свою ногу, но, казалось, даже не заметил этого. бросившись к ним навстречу и заключив в могучие объятия сразу и кэти и Дзирта, так что им показалось, что дворф наверняка переломает им кости. Постепенно Бреннер выпустил из своих объятий Дзирта и еще крепче обнял Кэти-Бри, приговаривая «Моя девочка!» снова и снова. Дзирт воспользовался этой возможностью для того, чтобы призвать гвин -Вивар. И как только дворф наконец отпустил когти бри, пантера сбила его с ног, торжествующе встав над распростёртым на полу дворфом. "Обериди от меня эту проклятую кошку", проревел Бреннер. В ответ Гвинвивар непринужденно облизала всю его физиономию. "Голопая животное!» пожаловался дворф, но в его голосе не было раздражения. Мог ли он сердиться? Когда вернулись двое, нет, трое его друзей. Дзирт, Кэтибри и Реджес весело хохотали, а поверженный Бреннер смотрел на пантеру, и ему казалось, что Гвинвивар улыбается. Все пятеро провели остаток дня и часть ночи в долгих рассказах. Бреннер и Реджес могли рассказать немногое, лишь о том, как было принято решение оставить Мефрил Халл в руках Гэндалуга. и вернуться в долину Ледяного Ветра. Бреннер не смог толком объяснить свое решение, а Реджес, не рассуждая, следовал за другом. Но Дзирт понимал Рыжевородого Дворфа. Когда горе Бреннера, скорбевшего о потере Вульфгара, утихло и настал конец ликованию по случаю победы над темными эльфами, королем овладело беспокойство. Тоже испытали когда-то Кэти Бри Дзирт. А рыжебородый дворф был, конечно, не молод, ему было уже за две сотни лет, но по меркам дворфов не так уж и стар. Он еще не был готов осесть и жить спокойно и мирно. Теперь, когда Гандалук вернулся в Мефрилхал, Бреннер, наконец, мог забыть о своих обязанностях и задуматься о своих чувствах. А вот Зирту и Кейтибри было о чем поведать. Вспоминая погони за пиратами вдоль побережья мечей с капитаном Дюдермонтом. Бреннер плавал когда-то с капитаном, один лишь Рэджис не знал его. Много рассказов было у Дзирта и Кэтибри. Один бой за другим, волнующие погони, музыка, Кэтибри, вглядывавшаяся вперед, чтобы распознать флаг противника. Когда они дошли до событий последних недель, Дзирт, однако, внезапно оборвал повествование. «Итак, день за днем», — сказал Дроу. «Но даже такая жизнь может наскучить. Мы оба поняли, что пора возвращаться домой, повидаться с вами обоими». «Как вы узнали, где искать нас?» — спросил Бреннер. Дзирт на мгновение задержался с ответом. «Собственно, поэтому мы и поняли, что пора возвращаться домой», – солгал он. «Мы услышали в Лускане, что какие-то дворфы проходили через город, возвращаясь в долину ледяного ветра. Ходили слухи, что среди них был и Бреннер-боевой топор». Бреннер кивнул, хотя и понял, что его друг не сказал ему правды, или, по крайней мере, всей правды. Отряд Бреннера... Специально обошел Лускан стороной, и хотя тамошние жители, конечно, знали об их походе, дворфы не проходили через город, как только что заявил Дзирт. Однако рыжебородый дворф ничего не сказал другу, потому что верил, Дзирт расскажет ему все без утайки в свое время. Он подозревал, что у его друзей была какая-то тайна. и полагал, что догадывается, в чем дело. «Вот ирония судьбы», – думал про себя Бреннер, «чтобы у Дворфа был зятем темный эльф». Разговоры смолкли. Дзирт и Кэтибри рассказали обо всем, по крайней мере, все, что предполагалось рассказать при первой встрече. Реджис вышел и, вернувшись через минуту, сообщил... что солнце стоит уже высоко на востоке. «Теплых постелей и доброго сна!» – провозгласил Бреннер, и все разошлись. Дзирт отправил Гвин домой, пообещав вызвать ее, когда она отдохнет. После короткого сна они вновь собрались вместе, за исключением Реджиса, который считал отдых менее десяти часов явно недостаточным. беседовали и радовались встрече. Зирт и Кайтебри не добавили ничего нового к рассказам о своих приключениях, а Бреннер не стал настаивать, веря в своего дорогого друга и в свою дочь. По крайней мере, в те краткие мгновения мир казался им ярким и беззаботным.